Глава 16. Когда я наконец оправился настолько, что смог пройти через весь остров и подняться на плечо подзорной трубы, то сами понимаете, там всё было по-прежнему. Яма никуда не делась, и на дне её, на глубине сожжения, выглядывал из земли угол ящика. Правда, я был ещё очень слаб, но это не помешало мне спрыгнуть вниз и в два счёта взломать крышку. Как я и ожидал... В ящике лежали золотые слитки. А рядом второй ящик с монетами. Опустившись на колени подле моей находки, я громко рассмеялся. «Вот оно, богатство!» «Добыто трудом сотен людей досталось одному – сыну могильщика из далекого Дивона!» «А что мне проку от него на необитаемом острове, где бочонок пороха дороже всех сокровищ на свете?» «Эта мысль отрезвила меня!» Нет, я не выкинул золото из головы. До самого конца моего пребывания на острове я почитаю, что только о нем и думал. Но дальше я уже вел себя, как подобает моряку, а не как дикарь, пляшущий вокруг горшка с серебряными монетами. И я решил все как следует продумать. И меня сразу осенило, что надо, не теряя времени, подыскать новый тайник. Больше ста человек знало проклад на острове Кидда. И рано или поздно кто-нибудь... Скорее всего, под предводительством Сильвера или Бонса должен был явиться за ним. Задумал я перепрятать сокровище в такое место, чтобы никакая карта, кому бы она ни досталась, не позволила его отыскать. Но тут передо мной сразу возник следующий вопрос: как в одиночку перенести эти ящики? Допустим, я с помощью блоков Италии, найденных на паве, подниму их из ямы, а дальше «Как я переправлю такую тяжесть через лес и топь в другой конец острова?» Словом, оставалось одно – разбить ящики и носить слиток за слитком, мешочек за мешочком, покуда в тайнике Флинта не останутся одни лишь сломанные доски. Поставил я под большим деревом палатку из козьих шкур и переселился к кладу. По правде говоря, я просто не мог оторваться от денег. Бывало, вспомню ту пору, когда клад еще не был найден и даже вздохнул – как привольно мне жилось. Видно, такова цена богатства, Джим, каким бы путем оно не досталось. Да вы, небось, теперь и сами в этом убедились. Всю весну и часть лета провозился я с этим золотом. Вытащу слиток и отнесу на поляну среди зарослей, в нескольких сотнях ярдов на восток от ямы. И только подняв последний слиток, я сшил мешки из козьих шкур и принялся переносить золото в свою пещеру над пьяной бухтой. За один раз я мог взять либо два слитка, либо четыре мешочка монет. А это значило, что мне предстоит прогуляться с грузом не один десяток раз. К тому же мне приходилось намеренно удлинять путь, так как вскоре я обнаружил, что протаптывал от ямы к пещере дорожку, по которой ничего не стоило выследить новый тайник. Тогда я начал разнообразить свой маршрут. То шел на юг и пересекал болото около Южной бухты, то поднимался на север к заливу лесистого мыса, Потом круто сворачивал вправо и выходил к пещере с другой стороны. Климат там был благодатный и дорожка быстро заросла. Осталась только сеть неясных следов, которые разбегались во все стороны с плеча подзорной трубы и вполне могли сойти за козьи тропки. Вы можете сказать, что моя пещера была не таким уж надежным тайником и ошибетесь. Я вам открою один секрет, которого не поведал тогда даже Сквайру. В самом темном углу пещеры я выложил фальшивую стенку. За ней-то и хранился клад. Немало дней ушло у меня на то, чтобы запасти камни и глину. Зато потом я смог при желании очень быстро замуровать вход в пещеру. Кстати, я как раз собирался это сделать, когда встретил вас на другой день после прихода Испаньолы. Если бы люди Сильвера взяли вверх, они ни в жизнь не нашли бы ни меня, ни сокровища». Представляю себе, какие физиономии были бы у бунтовщиков, когда пришлось бы убираться во своясе ни с чем. Так вот, еще до начала дождей, я успел перепрятать все до последней монеты, а потом пришлось заняться охотой, потому что запасы мои сильно истощились. Все эти дни я не подходил к останкам Ника, но мысль о них не давала мне покоя. До тех пор мертвецы меня Прирожденного, так сказать, могильщика никогда не страшили. К тому же от пиратской жизни я стал совсем жестокосердным. Но здесь дело обстояло иначе. Ведь Ник был моим другом и единственным человеком, на кого я мог опереться все эти годы. Что мы делили с ним и хорошее, и плохое. Больше того, Ник был последним звеном, которое связывало меня с родным домом. И я никак не мог смириться с мыслью, что он отдал концы. В конце концов, я собрался с духом и решил все-таки похоронить Ника. И высечь на камне, как его звали, сколько лет ему было. По моим подсчетам, в год смерти ему сравнялось 30 лет. Конечно, не мешало добавить к этому стих другой из Библии, но сколько я не скреб в затылке, ничего не мог припомнить. «Ладно», — сказал я себе, — «главное потрудиться и вырыть для Ника добрую могилу на склоне над Южной бухтой». У подножья Бизань-Мачты я нашел хорошую гранитную плиту. Во время одной из наших долгих стоянок на Тартуге Ник показал мне как расписываться. Научил также немного читать и считать. И теперь мне казалось, что я сумею, если очень постараюсь, высечь то, что задумал. Из всех задач, какие я себе задавал на острове Кидда, это оказалось самой каверзной. Правда у меня был самодельный молоток из камня со сквозным отверстием и было долото. Выточенная из куска якорной цепи Но ведь надо еще верно написать Я испортил две плиты Обе расколол на втором К В слове Ник Только от вас, Джим, я узнал Что Ник пишется через одно К И когда мне наконец удалось справиться с именем Я сказал себе, что этого хватит Изобразить Allardise было сверх моих сил Да и цифру 3 тоже Хотя ноль я, пожалуй, одолел бы Для могилы я выбрал место на небольшом уступе, примерно в Кабельтове от кустов, где нашел Ника, и понемногу закатил вверх по склону тяжелый камень с надписью, потратив на это почти целую неделю. Я еще раз прошел к останкам Ника и напряг свою несчастную башку, пытаясь вспомнить заупокойную молитву. Но сколько ни бился, нужные слова ускользали от меня. Кончилось тем, что от обиды и разочарования Я разрыдался, как ребенок, и зашагал прочь. До вечера было еще далеко, а мне вовсе не хотелось торчать в пещере и предаваться унылым размышлениям. Поэтому я выбрал дальний путь вдоль плеча буксирной головы и крутых утесов безань-мачты. Эта часть острова всегда меня привлекала. Я любил слушать волны, а здесь у подножья обрыва непрестанно ревел прибой, и в реве мне чудились величавые звуки органа, церковного хора. Вечером я вернулся в пещеру совсем усталый, зато на душе у меня было легко. Поужинав я сразу лег, и впервые за много лет увидел во сне мать. Рано утром я проснулся в отличном настроении, и, как обычно, собрался пойти искупаться в заливе. Однако, выйдя из пещеры, я замер на месте, будто меня поразило громом. Вдоль берега. Что называется у самых моих дверей, прямо к южной бухте медленно шла незнакомая шхуна. Она была так близко, что я отчетливо различал сновавших на палубе людей. Я до того опешил и растерялся, что продолжал стоять на виду. Рот разинут, колени дрожат. Попытался крикнуть, но не смог. Язык словно прилип к гортане. Тем временем Испаньола скрылась за мысом. А затем над островом скелета взмыли тучи птиц. И скрипталий дал мне понять, что вы уже спускаете шлюпки, чтобы верповаться через пролив.